Глава 9. И лучше для тебя, чтобы ты не знала. Лучше для нас обоих. Генрик Ибсен. Росмерсхольм. Половине половине двенадцатого страйк, свежевыбритый, в деловом костюме, вышел из станции метро грин парк и двинулся по Пикадилли. Двухэтажные автобусы проезжали мимо витрин роскошных магазинов, сбывающих всякую дребедень под шум олимпийской лихорадки шоколадные медали в золотой фольге, башмаки с британским флагом, старинные спортивные плакаты. Тут и там мелькал изломанный логотип, который Джимми Найт сравнил с разбитой свастикой. Чтобы не опоздать в клуб Прэдс, Страйк выехал заблаговременно. Натертая протезом культя болела уже двое суток. Два дня назад он понадеялся, что во время научно-технической конференции в эппинг где ему предстояло торчать с утра до вечера, можно будет хоть изредка присесть и разгрузить ногу, однако из этого ничего не вышло. Объектом его был недавно уволенный партнер недавно созданной компании, подозреваемый в попытке продать конкурентам ключевые функции нового приложения. Страйк не один час таскался от стенда к стенду вслед за этим парнем, фиксируя все его передвижения и действия, а сам только и ждал, чтобы тот утомился и присел. Однако, начиная с кофейни, где посетители стояли за высокими столами и заканчивая суши-баром, где все, опять же стоя, брали пальцами суши из пластиковых коробочек, объект провел 8 часов на ногах. Вернувшись накануне с Харли-стрит после многочасового топтания на одном месте, Страйк, понятное дело, Вечером чувствовал себя паршиво и еле-еле смог удалить гелевую прокладку между культей и искусственной голенью. Сейчас, проходя мимо элегантной, почти белой аркады отеля Риц, он лелеял надежду, что в клубе прец найдется хоть одно большое удобное кресло. Он повернул направо на Сент-Джеймс-стрит, плавно спускающуюся к Сент-Джеймскому дворцу постройки XVI века. В этот лондонский район страйка заносила лишь по необходимости. У него не было ни средств, ни желания приобретать брендовую одежду или заходить в известные оружейные магазины и винные погреба с многовековой историей. Однако по мере приближения к парк-плейс на него нахлынуло воспоминание личного свойства. Лет десять с гаком тому назад его, вместе с Шарлоттой, занесло на эту самую улицу. Правда, шли они тогда в другую сторону на первую встречу и обед с ныне покойным отцом Шарлотты. Страйк был отпущен на побывку, и его роман вспыхнул с новой силой, хотя все знакомые считали эту связь непонятной и бесспорно обреченной. Ни с той, ни с другой стороны не было ни единого человека, который бы их поддерживал. У родных и друзей Страйка Шарлотта вызывала самые разные чувства, от подозрения до ненависти, тогда как ее семья всегда рассматривала Страйка внебрачного сына пресловутого рок-идола, как очередное проявление склонности шарлоты к капотажу и бунтарству. Ее родные ни в грош не ставили армейскую карьеру страйка, точнее видели в ней лишь признак его плебейства и непригодности к роли жениха светской красавицы, ибо джентльмены ее круга не идут служить в военную полицию, а поступают в кавалерийский или гвардейский полк. Шарлотта крепко сжимала его руку, когда они входили в итальянский ресторан, но припомнить его местонахождение Страйк так и не сумел. В памяти всплывало только перекошенное от гнева и неприязни лицо, ожидавшего за столом сэра Энтони Кэмпбелла. Еще до того, как прозвучали первые слова, Страйк понял, Шарлотта дома не сказала, что они возобновили отношения и придут вдвоем. Это упущение, очень характерное для Шарлотты, вызвало обычную сцену. Страйк давно понял, что ею движет неуемная жажда конфликта. И редкая, но жгучая правдивость, сменяемая более привычной лживостью. Незадолго до их разрыва Шарлотта сама призналась Страйку, что во время стычек, по крайней мере, ощущает себя живой. Свернув на парк-плейс вереницу выкрашенных в кремовый цвет таунхаусов, отходящую в стороны от Сент-Джеймс-стрит, Страйк отметил, что неожиданное и неотвязное воспоминание о Шарлотте больше не ранит ему душу. При этом у него возникло такое чувство, как у бывшего алкоголика, который впервые за долгое время вдохнул запах пива, но не покрылся испариной и не поддался прежней неодолимой зависимости. «Вроде бы это здесь», — решил Страйк, завидев черную дверь клуба «Прец» под литой чугунной балюстрадой. Через два года, после лавины непростительного вранья его любимой и окончательного разрыва их отношений, он, похоже, выздоровел, избавившись от напасти, которую при полном отсутствии суеверий все же приравнивал к Бермудскому треугольнику, зоне повышенной опасности, где мистические чары Шарлоты грозили утянуть его в бездну отчаяния и мук. Почти торжествуя, он постучал в дверь. Ему открыла миниатюрная женщина воплощение домашнего уюта. Ее высокая грудь и оживленный вид напомнили Страйку не то Малиновку, не то Крапивника. В речи служительницы Страйк уловил юго-западный говор. «Вы, очевидно, мистер Страйк, министра еще нет. Ходите, пожалуйста». Он переступил через порог и, последовав за нею, оказался в зале, где стоял огромный бильярдный стол. В отделке интерьера доминировали сочные, темно-красные и зеленые тона и мореное дерево. Все та же служительница, которая, естественно, представилась Джорджиной, проводила страйка вниз по крутой лестнице. Он ступал осторожно, крепко держась за перила. Лестница вела в уютный цокольный этаж. Потолок там нависал так низко, что создавалось впечатление, будто его частично подпирает шкаф с открытыми полками – на которых красовались фарфоровые тарелки и блюда, причем самая верхняя полка была наполовину вмурована в штукатурку. — У нас не очень большое заведение, — сказала Джорджина, констатируя очевидное. — В клубе состоят 600 человек, но мы одновременно можем обслужить всего 14. — Желаете заказать что-нибудь из напитков, мистер Страйк? Он отказался, но принял приглашение занять одно из кожаных кресел сгруппированных вокруг старинной доски для ведения счета при игре в крибидж тесное помещение разделялось аркой на гостиную и обеденный зал с маленькими окошками составнями на длинном столе было всего два прибора кроме страйка и Джорджины, в подвале присутствовал только повар в белом халате работавший в крошечной кухоньке на расстоянии вытянутой руки от кожаного кресла тот поприветствовал страйка выдав свой французский акцент, и продолжил нарезать холодный ростбив. Прест был полной противоположностью тем изысканным ресторанам, где Страйк выслеживал неверных жен и мужей. Светильники в таких местах подбираются по принципу гармонии со стеклом и гранитом, а на неудобных современных стульях в полумраке восседают, как грифы, острые на язык ресторанные критики. Клубный ресторан освещался неярко. Стены были усеяны многочисленными бра в латунной оправе. Бордовые обои почти полностью скрывались чучелами рыб в стеклянных футлярах, гравюрами с изображением охотничьих сцен и политическими карикатурами. В декорированной бело-синими изразцами ниши стояла старинная железная кухонная плита. Парфоровые тарелки, потертый ковер, Стол с привычными, как дома, сутками для кетчупа и горчицы все это создавало непринужденную и уютную атмосферу. Можно было подумать, что компания мальчишек из аристократических семей перетащила в этот подвал все свои любимые приметы мира взрослых, настольные игры, спиртное, всякие реликвии, не сомневаясь, что у няни для каждого найдется улыбка, добрая словечко и похвала. Стрелки часов показывали 12, но Чизуэлл еще не появился. В его отсутствие приветливая Джорджина занимала единственного посетителя рассказом об этом заведении. Сама она жила тут же, при клубе, вместе с мужем-поваром. Страйк невольно подумал, что эта супружеская чита получила в свое распоряжение чуть ли не самое дорогое жилье во всем Лондоне. Содержание этого крошечного клуба... Основанного, по словам Джорджины, в 1857 году обходилось владельцу в кругленькую сумму. «Владеет им герцог Деваншерский, да», угадав мысли Страйка, жизнерадостно подтвердила Джорджина. «А вы видели наш журнал «Сталок»?» Страйк полистал тяжелый том в кожаном переплете, некогда служивший для регистрации условий пари. Одна запись, нацарапанная крупными каракулями в 70-х годах прошлого века, гласила «Следующее правительство сформирует миссис Тэтчер. Ставка – обеденная порция лобстера, причем лобстер должен превосходить размерами эрегированный мужской член». Страйк хмыкнул, и тут где-то над головой звякнул колокольчик. «Это министр», – сказала Джорджина и метнулась наверх. Страйк вернул журнал «Ставок» на полку и сел за стол. Сверху донеслись тяжелые шаги, а затем тот же раздраженный нетерпеливый голос, который в понедельник прозвучал в телефонной трубке, рявкнул. «Нет, Кинвора не могу. Тебе только что было сказано почему. У меня деловой ланч. Нет, тебе нельзя. Значит, в пять часов, да. Да, да, до свидания». Вниз по лестнице двигалась пара больших ног в черном. А затем в подвале появился и сам Джаспер Чизуэлл, свирепо оглядывающий ресторанный зал. Страйк встал с кресла. «А!» — сказал Чизуэлл, внимательно изучая Страйка из-под тяжелых бровей. «Вы уже здесь!» Для своих 68 лет Джаспер Чизуэлл выглядел неплохо. Рослый, широкий в плечах, хотя и сутуловатый, он, как ни странно, сохранил свою шевелюру, естественно посидевшую. Эта шевелюра делала его легкой мишенью для карикатуристов, поскольку жесткие, прямые и довольно длинные волосы напоминали парик или, на взгляд недоброжелателей, ершик трубачиста. На мясистом красном лице выделялась оттопыренная нижняя губа, как у младенца переростка на грани истерики. «Жена», — объяснил Чизуэлл, не расставаясь с мобильным телефоном, — нагрянула в город без предупреждения, не в духе, считает, что я по первому зову должен все бросить. Чизуэлл протянул для рукопожатия свою большую потную ладонь, а затем расстегнул пальто, в котором, невзирая на жару, явился в клуб. Страйк заметил булавку на его потрепанном полковом галстуке. Непосвященные могли бы принять ее за изображение лошадки-качалки, но страйк тут же опознал белую лошадь Гановера, собственный королевский гусарский полк, сказал он, кивком указывая на булавку. Дас, ответил Чизвелл. «Джорджина, мне того Хереса, что вы подавали во время моей встречи с Аластером. А вам? рявкнул он страйку. Благодарю, ничего, ответил тот. Нечистоплотностью Чизуэл не мог сравниться с Билли Найтом, но тем не менее распространял вокруг себя тяжелый дух. Да, с гусарой Ее Величество, Аден и Сингапур. Счастливые дни. Однако настоящий момент явно был для него не слишком счастливым. Красноватая кожа при ближайшем рассмотрении напоминала, как ни странно, поверхность металлической пластины. У корней жестких волос гнездились крупные хлопья перхоти по голубой сорочке от подмышек расползались пятна пота. Своим видом министр напоминал многих клиентов страйка. Людей, переживших сильное потрясение, и когда ему подали херес, он с залпом проглотил больше половины бокала. «Перейдем к следующему этапу», — предложил он, и, не дожидаясь ответа, рявкнул. «Джорджина, мы будем есть сразу». Когда они сели за стол, покрытый, как на свадебном банкете, робин, крахмальной белой скатертью. Джорджина принесла им толстые ломти холодного ростбифа и вареный картофель. Здоровая английская еда. Простая, без изысков, но от этого она ничуть не проигрывала. Когда они остались вдвоем в полумраке обеденного зала, среди рыб в стеклянных футлярах и старых гравюр, Чизуэлл начал разговор. «Вы были на сходке Джимми Найта», — сказал он без предисловий вас опознал присутствовавший там полицейский в штатском». Страйк кивнул. Чизуэл набил рот отварной картошкой, сердито проживал и заговорил опять. «Не знаю, кто платит вам за компромат на Джимми Найта и много ли у вас нарыто, но я в любом случае готов предложить за вашу информацию вдвое больше». «На Джимми Найта у меня нет ничего», — сказал Страйк. «И за присутствие на той сходке оплата не предусматривалась». Чизуэл, судя по всему, опешил. «Тогда зачем вы туда ходили?» Требовательно спросил он. «Не станете же вы утверждать, что намерены протестовать против Олимпийских игр?» При слове «протестовать» взрывной согласный «П» оказался такой силы, что изо рта у Чизуэла вылетел кусочек картофеля и приземлился на другом краю стола. «Нет», — сказал Страйк. «Я пытался найти человека, который, как мне казалось, мог быть на том собрании. Чизуэл атаковал кусок холодного мяса, как личного неприятеля. Некоторое время тишину нарушало только позвякивание ножей и вилок по фарфору. Чизуэл насадил на вилку, как на пику, последнюю вареную картофелину и целиком положил ее в рот, а потом, с лязгом бросив столовый прибор на тарелку, сказал «Еще не знаю, что вы следите за Найтом, я уже подумывал нанять детектива. Страйк промолчал. Чизуэлл оглядел его с подозрением. «У вас репутация профессионала высшей пробы». «Спасибо, вы очень любезны». Чизуэлл в отчаянии сверлил его свирепым взглядом, будто размышляя, не принесет ли ему сыщик очередное разочарование, которых в его жизни и без того было великое множество. «Меня шантажируют, мистер Страйк», внезапно признался он. «Два человека...» Временно объединившийся единственно для данной цели, хотя союз их, вероятно, не прочен, один из них — Джимми Найт. «Понимаю», — сказал Страйк. Он тоже сложил нож и вилку вместе. Джорджина, по-видимому, телепатически угадала, что Страйк и Чизуэлл разделались с основным блюдом. Она пришла убрать посуду, а потом появилась вновь с тортом из черной патоки. Только после того, как она исчезла в кухне, Сотрапезники положили себе щедрые куски десерта, и Чизуэлл возобновил свой рассказ. «Грязные подробности опускаю», — безапелляционно заявил он. «Вам лишь следует знать, я совершил нечто такое, чем не хотел бы делиться с джентльменами четвертого сословия». Страйк ничего не сказал, но в его сдержанности Чизуэлу, видимо, почудилось некое обвинение, потому что он резко добавил. Никакого преступления не было. Кое-кому это может не понравиться, но ничего противозаконного тогда... Ладно, это так, к слову. Он сделал большой глоток воды. Пару месяцев назад ко мне явился Найт и потребовал 40 тысяч фунтов за молчание. Платить я отказался. Он пригрозил мне разоблачением, но поскольку у него, похоже, не было никаких доказательств, я понадеялся, что он не сможет исполнить свою угрозу. В итоге пресса так ничего и не пронюхала, и я заключил, что был прав касательно отсутствия доказательств. Примерно через месяц он вернулся и на этот раз снизил сумму вдвое. Я снова отказался. Вот тогда-то, рассчитывая, как я понимаю, усилить давление, он и обратился к Геррэнту Уину. Извините, я не знаю, кто его жена, Дели Уин. Дели Уин, Министр спорта? Страйк не поверил своим ушам. Ну, естественно, Дели Уин, министр спорта, отрезал Чизуэл. Достопочтенная Дели уин Валейка 60 с небольшим лет, была по сведениям страйка незрячей от рождения. Люди самых разных политических взглядов нередко восхищались этой активисткой либерально-демократической партии, да к тому же правозащитницей, еще до того, как она выставила свою кандидатуру на парламентских выборах. Ее фотографии, непременно с собакой-поводырем, по полевой масти-лабрадором, в последнее время не сходили с газетных полос. Теперь ее любимым детищем стали Паралимпийские игры. Она посетила госпиталь Селли Оук, когда там проходил реабилитацию страйк, потерявший ногу в Афганистане. Эта женщина, умная и не чуждая состраданию, произвела на него вполне благоприятное впечатление. Что же касается ее мужа, Страйк не знал о нем ровным счетом ничего. Мне неизвестно, посвящена ли Делия в делишке мужа. Чизуил поддел вилкой кусок торта и с полным ртом продолжал. Скорее всего, да, но виду не подает. Прямых улик против нее нет. Кому придет в голову заподозрить безгрешную Делию в шантаже, скажите на милость. Ее муж вымогал у вас деньги? Поразился Страйк. «Нет, нет. Герайнд вознамерился лишить меня министерского поста». «По какой-то конкретной причине?» — спросил Страйк. «Между нами тлеет застарелая вражда, которая выросла из совершенно беспочвенных, но это к делу не относится». Чизуэл гневно тряхнул головой. Герайнд ко мне подъезжал, надеялся, мол, что это ложь, и предлагал возможность объясниться». Мерзкий человечешка, который всю жизнь запускает руку в кошелек жены и отвечает вместо нее на телефонные звонки. Естественно, он жаждет реальной власти. Чизвел глотнул Херриса. Итак, вы сами видите, мистер Страйк, что я, так сказать, прижат рогатиной. Даже надумая откупиться от Джимми Найта, меня все равно преследовал бы человек, жаждущий моего позора и вполне возможно способный раздобыть компрометирующие доказательства. Тем же образом Уин сможет раздобыть доказательства? Чизул засунул в рот большой кусок торта и оглянулся через плечо, желая убедиться, что джарджина не показывается из кухни. До меня дошел слух. Прошептал он, и с его рыхлых губ слетело тонкое облачко сахарной пудры о вероятном наличии фотографий. «Фотографий?» – переспросил Страйк. «Конечно!» Уин ими не располагает. В противном случае все давно было бы кончено, но он вполне способен наложить на них лапу. Дас! Проживав последний кусок торта, он добавил: Конечно, всегда остается шанс, что эти фотографии не смогут бросить на меня тень. Насколько я знаю, особых примет не осталось. Страйк перестал что-либо понимать. Его так и подмывало спросить. Не осталось на чем, господин министр. Но он сдержался. «Дело было шесть лет назад», — продолжал Чизуэлл. «Я прокручивал в голове эту треклятую историю, так и этак. В ней были замешаны и другие люди, которым выгодно помалкивать. Слишком уж многое поставлено на карту. Нет, в действительности все упирается в вероятные находки Найта с Уином. Я с полным основанием подозреваю, что Уин, раскопав фотографии, сразу побежит с ними к репортерам, а вот Найт вряд ли. Ему попросту нужны деньги». Так что вот, мистер Страйк, я весь перед вами. Впереди пропасть, позади волки. И так уже месяц, удовольствие ниже среднего. Он нацелился на детектива своими крошечными глазками, и тот необъяснимым образом почувствовал себя словно крот под занесенным штыком лопаты. Когда я узнал, что вас видели на этом сборище, первой мыслью было, что вы занимаетесь Найтом и раскопали на него какую-то грязишку. Я недавно пришел к такому выводу. Из этой дьявольской ситуации есть только один выход. Прежде чем они смогут заполучить фотографии, необходимо найти нечто такое, что можно будет использовать против них обоих. Победить врага его оружием. Шантаж победить шантажом? Уточнил Страйк. Мне от них ничего не нужно. Пусть только оставят меня в покое, черт бы их побрал. Зарвался Чизуэл. Получить какой-нибудь... «Козырь! Вот что мне требуется! Я действовал в рамках закона», твердо заявил он, «и не погрешил против совести». Чизуэлл не отличался особой притягательностью, но Страйк очень хорошо представлял, какая это пытка. Вечный страх публичного разоблачения, особенно для человека и без того пережившего ни один скандал. Скудные сведения о возможном клиенте, найденные Страйком накануне этой встречи, включали злорадные сообщения об интрижке, разрушившей первый брак министра, о лечении второй его жены от нервного истощения психиатрической клиники и о кошмарной автокатастрофе, в которой его младший сын насмерть сбил молодую мать. «Эта работа потребует очень больших усилий, мистер Чизвелл», – сказал Страйк. «Чтобы провести тщательное расследование в отношении Найта и Уина, да еще в сжатые сроки, Придется задействовать двух, а то и трех сотрудников. «Цена вопроса меня не волнует», — сказал Чизуэлл. «Пусть даже придется поставить на ноги все ваше агентство. Я отказываюсь верить, что Уин, изворотливый червь, нигде не наследил. Эта парочка очень непроста. Она — слепой ангел света», — Чизуэлл изогнул губу. «А он — ее пузатый приспешник, вероломный интриган, падкий на дармовщину». Что-то за ним, безусловно, тянется. Безусловно. Да и Найт, бузатерка-муняка, лишь по чистой случайности не попал в поле зрения полиции. Он всегда был отморозком, совершенно гнусный тип. Вы знали Джимми Найта еще до того, как он взялся вас шантажировать? Уточнил Страйк. Еще бы не знать, ответил Чизуэлл. Найты из моего избирательного округа. Отец перебивался случайными заработками и выполнял мелкие работы для нашей семьи. Мать мне незнакома. По-моему, она не дожила до переезда в стеда-коттедж. Понятно, — сказал Страйк. Он вспоминал взволнованные слова Билли. «Я видел, как ребенка убили! Задушили!» Его нервное движение руки от носа к груди, словно неловкое крестное знамение и прозаичную бытовую подробность, Розовое одеяло, в котором похоронили мертвого ребенка. «Прежде чем перейти к обсуждению условий, мистер Чизл, я должен довести до вашего сведения один факт», — предупредил Страйк. «На сходку отпора меня привели попытки разыскать младшего брата Найта. Его зовут Билли». Складка между близорукими глазами Чизлэла стала чуть глубже. да я помню, что их было двое, но Джимми значительно старше, лет на 10, если не больше». Этого Билли, так? Я не видел много лет. Понятно, кивнул Страйк. Так вот, он душевно больной, и в прошлый понедельник явился ко мне в агентство с весьма необычным рассказом, а потом сбежал. Чизуэл выжидал, и Страйк заметил в нем напряженность. Билли утверждает, продолжал Страйк, что в детстве стал свидетелем удушения какого-то младенца. Чизуэлл не отпрянул в ужасе, не зашумел, не разъярился. Он не стал допытываться, уж не обвиняют ли в чем-нибудь его самого или требовать ответа на вопрос, какое, черт побери, это имеет к нему отношение. Когда он заговорил, в его ответах не было и теней красочных опровержений, которые зачастую выдают виновного. Но Страйк мог поклясться, что для Чизуэла эта история не нова. «И кто же, если верить этому безумцу, задушил ребенка?» Пальцы Чизуэла забегали по ножке бокала. Он не сказал или не захотел сказать. «Вы считаете, именно это и дает Найту повод меня шантажировать? Обвинение в убийстве? резко спросил Чизуэл. «Я считаю, вам следует знать, что привело меня к Джимми», — ответил Страйк. «На моей совести нет смертей», — с нажимом заявил Джаспер Чизуил и допил воду. «А за незапланированные последствия», — добавил он, — Возвращая пустой стакан на стол, «никто ответственности не несет».